Глава одиннадцатая, в которой я примеряю чистые перчатки и утопаю в кровавом душе. Арену для поединка организовали здесь же, в ресторанном зале. Особо не заморачиваясь, официанты расчистили середину зала от столов и стульев, сместив их к стенам. Потревоженных при этом гостей заведения мигом успокоил свин разрешив им смотреть чемпионский бой вживую, бесплатно и практически с первого ряда. Судя по тому, что на время боя двери заведения закрылись, а на экраны вместо нарезки кровавой мясорубки с камер наблюдения вывели изображение импровизированной арены, остальные жители свинарника увидеть кровавое зрелище смогут только в записи. «Когда же ты уже начнешь вместо жопы головой думать?» Уже вторую минуту к ряду выносила мозг, крайне недовольная моей инициативой шпора. «Это ж чистой воды подстава. Тебя развели как лоха. Ну вот скажи на милость, кому нужен этот грёбаный бой?» Выбесил меня косоглазый, извини, не сдержался. Пробурчал я. По примеру заточки, готовясь к поединку, я в своем углу пытался выписывать кренделя ножом. Выходило не очень. Да чего там. И ежу было понятно, что у заточки работать с ножом получалось гораздо сноровистее и быстрее. Азиат наверняка имел в арсенале навык ножевого боя. «Дурацкий, бестолковый, неоправданный риск!» – припечатала наставница и, смягчившись, добавила. «Ладно, не кисни, ты ж у нас везунчик, может, снова выкрутимся. Главное, слушай меня и без рассуждений, сразу делай все, что прикажу!» Заметана. Сам-то как планируешь бой вести? Сокрушителя преград активирую. И в баране рог ублюдка согну. Даже не думай. Против такого ловкача, как заточка, этот дар не прокатит. Ты посмотри на него. Он юркий, быстрый. Это тебе не заражённый, при любой возможности бросающийся сломя голову в лобовую. Сокрушитель преград сделает тебя на короткое время силачом. Но что толку от огромной силы, Если при этом ты попросту не сможешь дотянуться до противника, а заточка уж поверь, мигом прочухает твое усиление и начнет ужом изворачиваться, уходя от захвата. Десять секунд пролетят быстро, и на смену усилению придет откат, под которым ты превратишься в неповоротливое бревно. Заточка сможет на куски тебя пошинковать. Мля, и что тогда делать? «Постарайся не сдохнуть в первые секунды, Отобьешь первый натиск, появится шанс, что самоуверенный придурок занервничает и подставится». От дальнейшего инструктажа наставницы отвлек Серега на правах приятеля, вызвавшийся в предстоящем бою быть моим секундантом. «Ну а вот, рихтовщик, надевай!» Он протянул замшевые перчатки, с наружной стороны густо обшитые стальными клепками и пластинами. Вероятно, призванными защитить кисть от пореза, а стыла густо покрытые резиновыми пупырышками для улучшения степки ладони с рукоятью ножа. По традиции свинарника на поединок можно выходить только в чистых перчатках, пояснил Серега, забирая нож и вручая взамен эдакую мечту металлиста. Не очень-то они чистые, вон ржавчина на пластинах, а здесь вообще пятно какое-то коричневое. На дерьмо похоже. «Сам ты! Это название такое у них! Чистые перчатки!» «Почему?» «Да я откуда знаю? Какой-то придурок назвал и повелось. Короче, рехтовщик, надевай давай и не бузи». Рассмотрев со всех сторон перчатки, я не обнаружил в них ничего подозрительного. Обычный элемент защитной экипировки, укрывающий кисть от ножа противника. Натянул на обе руки и тут же глухо выматерился, прочтя загоревшиеся перед глазами уведомления. «Внимание! Вы надели предмет, блокирующий доступ к инвентарю!» Попытался вызвать шпору и наткнулся на глухую стену отчуждения. «Братуха, фигали ты творишь?» – зашипел Серега, хватая меня за руки и не давая стащить обратно опасную обновку. «Нахрен мне нужны эти перчатки?» Зашипел я в ответ. «Рукам у них жарко!» «Потерпишь, мля!» «Да иди ты!» «Не быкуй, рихтовщик!» «Говорю, перчатки — местная традиция!» Клал я на нее. «Майли стикс, чтобы кроме меня никто тебя не услышал! Если свину такое сказанешь, мигом на ремни порежет!» «Мля, серега, Это дерьмо блокирует мой инвентарь!» Ну и хрен с ним. Нож у тебя в руках, а другое оружие применять в поединке запрещено. Кстати, вот и ответ, почему чистые. Ты не понимаешь. Это ты, мля, походу, ни хрена не просекаешь. Без перчаток свин сто пудов тебя к поединку не допустит. А начнёшь кочевряжется, прирежет, как барана тупорылого. Да млять. Короче, хорош бузить. «На нас вон уже народ оборачивается! Держи свой нож и делай, что хочешь!» Серега отпустил мои руки, сунул в них нож и вернулся обратно в середину зала, где о чем то шушукались бугай-свин и сухопарой пружина, по просьбе хозяина стаба, ставший секундантом заточки. Не решившись снять перчатки, я продолжил упражняться в углу с ножом, и, едва не выронив его, в первом же выпаде, Обреченно понял, что с закрытыми ладонями мое и без того невеликое мастерство фехтовальщика вовсе превратилось в бездарный пшик. От отрезанной вместе с инвентарем шпоры ждать подсказок в поединке, увы, теперь было бесполезно, и шансы мои против заточки, появление перчаток, на руках которого ничуть не сказалось на сноровке обращения с ножом, скатились практически до нуля. В таком удрученном состоянии. Я по команде, вызвавшегося быть судьей свина, побрел из угла в центр зала навстречу судьбе. Значит так, парни, обратился к нам с последними наставлениями, задержавшийся в центре свин. Можно рубить, резать, колоть, махаться, легаться, бодаться, кусаться и даже плеваться. Но попрошу обойтись без трехэтажного мата. У нас мля приличное заведение. Он заржал, как конь. Не оценив шутки, мы с Азиатом продолжили мериться ненавистными взглядами. И свину тоже пришлось вернуть на лицо серьезную мину. Теперь о награде. Чтобы потом не говорили, что в свинарнике живут жалобы, зажавшие приз в чемпионском бою. Победителю вручу самое дорогое, что у меня есть. Выкованное лично вот этими руками. Свин растопырил бугристые, мозолистые пятерни у нас перед глазами. «Мачете!» «Ну все, парни, удачи! Покажите красивый бой! Погнали!» Хозяин стаба мгновенно сместился в сторону, заняв место в ряду кольцом окруживших арену зрителей. А я едва успел отшатнуться от кобра метнувшегося в лицо, ножа заточки. Следующий косой удар... Каким-то чудом отбил стальными пластинами левой перчатки. Попытался в ответку достать ножом открывшийся бок противника, но промахнулся и получил первый порез. Нож азиата полоснул по неуспевшей одернуться правой руке, распахав предплечье до кости. Кровь хлынула ручьем, Рукав мгновенно намок и побагровел. Капли частым градом посыпались на плиточный пол. Несмотря на обилие крови, Рана оказалась не опасной, рука по-прежнему двигалась и чутко реагировала на команды. Единственный дискомфорт от ранения – теперь любое резкое движение болью отдавалось в ране. Приходилось терпеть, стиснув зубы. Вдохновленный быстрым успехом, азиат бросился добивать подранка. Сдержать его порыв удалось лишь ценой активации дара – пухом! Превратившаяся в невесомую пушинку тело позволило следующие пять секунд вытворять на полу ресторана чудеса акробатики, серии кульбитов, кувырков и перекатов, я ловко ушел от шквала ударов и, шутя, ускользнул от погони. Тут же неожиданно контратаковал, цапнув руку задевавшегося противника. Коварным выпадом я в глазах зрителей превратил ярящегося заточку в неуклюжее посмешище, в клоуна на потеху толпы. Противник меня зауважал, начал опасаться. Его атакующий порыв я сбил, но и мои пять секунд триумфа уже на исходе. Вес возвращается, и я уже превращаюсь в неуклюжего бегемота. От неминуемой смерти спасает нерасторопность противника. Утомленный раной и головокружительной чехардой заточка не сразу замечает перемену моего состояния. Когда он атакует... Я уже успеваю прийти в себя и вновь привыкнуть к весу. Ухожу в глухую оборону, пора пячусь назад и, не помышляя больше о контратаке, использую нож исключительно для защиты. Каким-то чудом удается довольно долго сдерживать яростный напор заточки, спасаясь от ножевых ударов уклонами и отскоками, неуклюже прикрываясь ножом и перчатками. Сдерживать-то я сдерживал, но царапины от юркого клинка азиата – Пропускал удручающе часто, пусть не такие глубокие, как первая, но не менее болезненные. Следом за правым вскоре побурел от крови и левый рукав. Потом стали распускаться алые цветы резаных ран на боках и спине. Что за точка давно уже играет со мной, как кошка с мышкой, стало понятно, когда, поскользнувшись на своей крови, я нелепо раскорячился и позорно шлепнулся на задницу. У проворного, как мангуст азиата, было достаточно времени, чтобы пришпилить меня к полу смертельным ударом в сердце или банально перерезать горло. Но заточка проигнорировал возможность и даже отступил, давая мне время снова встать на ноги. Сквозь застилающие глаза кровавый туман я продолжаю уворачиваться от пугающих росчерков ножа. Из-за потери крови движения мои неотвратимо замедляются, Я становлюсь неуклюжим, как слон в посудной лавке, и все чаще допускаю ошибки. В наказание получаю новые царапины на руках, спине, боках. Появляются кровавые рочерки уже даже на животе. Чувствую себя быком в кориде, до полусмерти загнанным мастером Матадором. Как острые рога у быка, у меня по-прежнему в окровавленной руке зажат нож, смертельное оружие, которые теоретически я могу еще использовать, но практически на это уже нет ни сил, ни желания. Перед глазами все тонет в кровавом тумане. Я лишь каким-то чудом держусь на ногах. Меня пошатывает. Переступающие на месте ботинки хлюпают в накапавшей кровавой луже. Заточка видит мое состояние и уже считает себя победителем. Под одобрительные крики зевак он подскакивает занесенным ножом и за секунду до удара шепчет мне на ухо «Передавай привет незабудке!» «Круши!» — шепчу в ответ. Он замирает в секундном замешательстве, пытаясь разгадать значение предсмертного ругательства, и безнадежно теряет драгоценные мгновения. Удесятеренная даром сила творит чудеса с едва живым телом, превращая меня на десять секунд из полудохлого от потери крови инвалида Супермена. Бью лбом в лицо заточки, ломая кости черепа и превращая физиономию азиата в кровавое месиво. Он уже покойник. Хотя окружающим зрителям кажется, что занесенный над моей шеей нож сейчас опустится и отправит меня на перерождение. Рука не опускается, а мёртво опрокидывается вдоль тела. Из разжавшихся пальцев вываливается нож И со звоном катится по плитке пола. Толпа зрителей изумленно охает. Я же, упиваясь долгожданной местью, втыкаю нож в пах еще стоящему на ногах азиату и с завораживающей зрителей легкостью тащу его вверх, спарывая мертвому врагу брюха до самого горла. Из огромного разреза нам под ноги вываливаются внутренности, и разливается настоящее озеро крови, в которое наконец, С плеском валится труп врага. Действия дара хватает мне, чтобы выбраться из кровавой лужи. Я иду к зрителям, в ужасе разбегающимся с пути убийцы, с головы до пят залитого кровью. Успеваю дойти до ближайшего стула и неуклюже на него плюхнуться. Дальше меня накрывает откат. И я проваливаюсь в спасительное беспамятство».